«Эй, болван!» — голос принадлежал Ричарду, а допрашиваемым был супервайзер Тич. «Что ты им сказал?» — спросил Ричард. «Ничего», — ответил Тич тоном ребенка, пытающегося скрыть шалость. «Ты назвал его домино?» «Да, что такого?» На лице Ричарда вдруг появилось спокойное и луковое выражение. Он будто подумал. «Реально, что такого?» Когда прислонился к столешнице, стала Тича и самодовольно скрестил руки на груди, отчитывая себя за чрезмерно эмоциональную реакцию. Некоторые люди просто обладают обсессивно-компульсивной натурой, но у Ричарда была всего лишь естественная склонность к закулисной осторожности, к сверхбдительности, служащей делу эгоистичной хитрости. «Эй, я их никому не показывал, если ты об этом беспокоишься!» Произнеся эти слова, Тич выдвинул нижний ящик стола. Внутри была стопка бумаг, поверх которой лежала желтая страница блокнота со словами, написанными моей рукой. Несделанная работа. «Твою шмать, мать!» — процедил сквозь зубы Ричард, пнув ящик ногой, чтоб тот закрылся. Потом он спешно нагнулся к нему, приоткрыл и достал блокнотную заметку, скомкал ее в правой руке и спешно упрятал в карман пласатых брюк. «Теперь избавься от остального, долбоеб!» «Я не знал, что это надо сделать!» — захлопал глазами Тич сама наивность. «Твое незнание когда-нибудь скверно скажется на карьере, сынок!» «Ладно, в штанах прохладно!» — ругнулся Ричард. «Я... я вас понял, сэр! Я все это уберу!» «Хорошо! И вообще ни с кем не говоря об этом домино!» «Понял, сэр!» — ответил Тич с легкой усмешкой. Неразумно с его стороны. Ему уже готовилось теплое местечко в черном списке Ричарда, как и мне в свое время. Интересно, чем бедняга поплатится в итоге?»